Глава 8. Тренировка и неожиданный сенсей. Проснулся я довольно рано, часов в 7:00 утра. Кисика и Сатика уже ускользнули. Понятное дело, у них еще дела по дому. Хорошие девчонки показали мне много нового, Ну и я в грязь лицом не ударил. Поездка в столицу намечена на два часа дня. Так что времени пока достаточно. Спать всё равно не хочется. Встаем. В ванна была набита кучей склянок с разными видами мыла и духов. И нафига мне их столько? Ладно. Подчиняясь традиции, пшикнулся каким-то цветочным ароматом и пошел одеваться. В шкафу висело штук двадцать кимоно на любой вкус. От попугайских расцветок до парадного одеяния. Я остановился на черном, строго и красиво. И тут раздался осторожный стук в дверь. Входите. В комнату заглянула Кисика. Ох, красотка, и глаза такие хитрые, и выглядит свежо, словно и не развлекались мы всю ночь. Продолжить, что ли? Организм явно не против. Господин Желает завтрак. Да. С трудом отвел взгляд от роскошной груди, натягивающей шелковое кимоно. Желудок заурчал, требуя, чтобы я пока повременил с заваливанием красотки. Вам принести в комнату или пойдете в столовую? Расцвела Кисика, явно заметив мою реакцию. Давай сюда не будем никого беспокоить. Для разнообразия я вкушал что-то похожее на классический завтрак жареные яйца. Они и в Японии жареные яйца, и пофиг что с рисом и водорослями. По крайней мере, водоросли можно и в сторону отодвинуть. Служанку отослал от греха подальше, вспомнив про другие дела. Развлечения подождут. Забрасывая еду в рот палочками, Я взялся за подаренную вчера технику. Планшет и смартфон не особо отличались от гаджетов старого мира. Разобраться несложно. Активировалось по отпечатку пальца. Хорошо. Первым делом нажал на иконку Микси. Обычная социальная сеть, ничего особенного. По привычке, не выделяясь, поставил на аватарку какого-то самурая с мечом. И к личиком из сети. А вроде традиции не нарушает, да и поменять смогу, если потребуется. Теперь никнейм. Вряд ли они оценят мои старые имя и фамилию с датой рождения. Что там вообще в сети пишут? Почти сразу наткнулся на забавный сайт, посвященный ником и прозвищам. Народ, конечно, извращался по полной программе, но я сразу нашел подходящий вариант. Жаль, конечно. Нельзя придумать что-нибудь стёбное, чтобы на русском звучало смешно. Слишком палевно будет. Буду Кента Фудо. Переводится как бог огня и мудрости. В принципе, мне нравится. Солидно и со вкусом. Покопался немного в настройках. Стандартная анкета: фамилия, имя, интересы, личный статус, типа в поиске или женат, или встречаюсь. Информацию о себе со всей этой хренью пропустил и не заполнял. Нафиг надо? Просто выставил фильтр с интересами. О, появился анимированный конвертик. Письмо от службы поддержки. Спасибо за регистрацию, бла-бла-бла, ничего интересного. Посмотрим на местный интернет. Не с экрана до потопного компьютера пошарился по соцсети, как ни странно, местное аниме мне не зашло. Пресное оно какое-то, сделанное откровенно на отвали и для детей. Где спрашиваются, шедевры для всей семьи? У них гильдия сценаристов бастует. Манга вот закачаешься. Сходу нашел пару интересных тайтлов, и просмотры зашкаливают вкатиться что ли со своими сценариями. Пускай растут, на Наруто или Ван-Пис, чтобы жизнь мёдом не казалась. Или вспомнить то смешное аниме про советских девочек и рыцарей-нацистов. Я их столько раз смотрел, что сюжет помню до мельчайших деталей. Блин, сколько же можно заработать на хорошем мультике с интересным сюжетом. Так, надо все обдумать и выяснить. Что тут можно реализовать? Да и посмотреть своими глазами на город и его обитателей стоит. Увидеть, так сказать, вкусы интересы, жизнь простых людей. Но понятное дело, за одну встречу я этого не пойму. Но, может, подруги Юки выступят в качестве экспертов. А что? Самое, что ни на есть, правильная аудитория для аниме. Дальнейший серфинг не принёс ничего интересного. Обычные городские паблики, сплетни, офигительные выдуманные истории. То же, что и в моем древнем мире. Ничего нового, лишь хорошо забытое старое, приправленное японским колоритом. Пару часов убил, пока глаза не заболели с непривычки. Пойду, погуляю. Юки вроде про тренировочный зал говорила. Схожу на экскурсию, посмотрю где учиться придется». Я быстро нашел его, использовав чит. Попросил Сатика показать дорогу. Проводив меня, девушка удалилась, улыбнувшись мне на прощание. Зал был поделён на две части. Первая выглядела стандартно. В любой школе сейчас так. Маты, гимнастические лестницы, тренажеры, беговая дорожка. Вторая поинтереснее. Ее ограждали странного вида прозрачные стены, и несмотря на нее, внутри рассмотреть ничего не получалось. Перед входом в зал дремал мелкий худой морщинистый японец в белом кимоно. Хм-хм, вежливо покашлял я. Старичок открыл глаза и увидев меня, резко вскочил со своего места. Господин Кента, поклонился он, хотели потренироваться, пока я просто на экскурсии. Что там внутри? Охранник достал небольшой жезл и нажал несколько кнопок. В основании прозрачной стены появилась дверь, в которую я и направился. Вторая часть зала разительно отличалась от первой. Пол и стены отделаны серыми бетонными плитами, а в конце стояло несколько каменных мишеней с грубо намалёванными кругами. Свет падал из ламп под потолком, защищенных толстыми железными решетками. Ну прям бункер какой-то. Попробовать помагичить? Да, дед говорил самому не пытаться, но я здесь никому не наврежу и ничего не сломаю. Так что решено. Достал планшет и на всякий случай посмотрел еще раз Пару выученных заклинаний. Не, все верно, и жесты, и слова хорошо помню. Надо же, не забыл. Итак, начнем с огненного шара. Осторожно. Никуда не торопимся. Движение пальцами, небольшое тепло в груди, и на моей вытянутой руке загорелся фаербол размером с теннисный мячик. Полюбовался им с минуту и понял, что он почему-то хочет стать больше. Странно. У них тут заклинания живые. Что за бред? Я напрягся, и рост своенравного огненного заклинания остановился. Фух. А то сначала даже испугался. Затем размахнулся и швырнул в одну из мишеней. Вспышка оказалась не особо яркой, но я машинально прикрыл глаза. Зато взрыв удался. Грохот меня ненадолго оглушил. Придя в себя, я с изумлением уставился на большую оплавленную вмятину в центре мишени. Да я крут, блин. Что же будет, если увеличить мощность заклинания? Файербол это вещь. Уважаю. Неплохо, но ты можешь контролировать силу намного лучше. Вдруг раздался голос за спиной. Да и делаешь неправильно. Так ты быстро останешься без сил. Магию стоит дозировать аккуратнее и придется научиться не закрывать глаза. Опасно терять поле боя из вида. Обернувшись, я увидел крепкого И на удивление высокого, молодого японца, одетого в простые синие штаны и свободную серую рубашку. Судя по мышцам, он явно увлекается качалкой. "Ты же Кента?" уточнил незнакомец. "Да, с кем имею честь?" Стоит проявить вежливость. "Просто так здесь шляться никто не будет. Меня зовут Итера Камадзу", ответил он. Церемонно поклонившись и не прекращая разглядывать меня узкими черными глазами, твой дедушка нанял меня для обучения магии. Мы с ним знаем друг друга давно. Я был другом твоего отца, и вот сейчас буду учить его сына. Обращайся ко мне сэнсэй. Твой дед сказал, что еще несколько дней назад ты был беспомощным инвалидом. Это очень интересное превращение. Потрясающие перспективы. Вот, блин, первый учитель нарисовался. А ведь у меня три дня отдыха. Но, судя по всему, товарищ на редкость опытный и умелый. Стоит послушать и максимально вытрясти из него информацию. Все же теория и практика использования магии наверняка сильно отличаются. Невозможно научиться драться по книжке. А этот чувак явно опытный. Не торопись, Кента, Мы начнем занятия через пару дней. Сейчас просто покажи мне, на что способен, с легкой насмешкой показал тренер. Уверены? Я ведь сдерживался, когда огонь создавал, сказал спокойно, проигнорировав неуместные эмоции. Сенсей, вот значит как. Брови у Итера поползли вверх. И ты не устал ни грамма, ответил честно. Похвально, прищурился японец, оценивающе осматривая меня. Но ты слишком самоуверен, ученик. Создай еще одно заклинание и метни его в мишень. Не сдерживайся, я контролирую ситуацию. Я пожал плечами. Сам напросился. Повторил свой фокус. Дав заклинанию свободу. Огненный шар быстро вырос до размеров футбольного мяча и попытался дальше, меняя цвет с красного на белый. Думаю, он сейчас взорвется», — Обрадовал изумленного японца, который неверяще смотрел на офигенный футбольный мяч в моих руках. "Бросай!" закричал он, странно размахивая руками. Бросай, кому говорю. Нервничает, а сам же просил. Перед нами сразу появилась голубоватая прозрачная стена, барьер неожиданно. Фаербол врезался в мишень, и я, заранее прикрыв глаза ладонью, вопреки совету тренера, стал свидетелем оглушительного взрыва и разлетающиеся на куски стены. От мишени одна пыль осталась. Защитный барьер Итэру выполнил свою задачу, приняв на себя удар многочисленных каменных осколков. Когда пыль улеглась, сенсей взмахнул рукой, убирая защиту. Какое-то время мы молчали и рассматривали дырку в стене, пока к нему не вернулся дар речи. "Ты удивил меня, Кента". В голосе сенсея звучало восхищение. Я недооценивал тебя, признаю. Теперь должен подготовиться и правильно определить уровень твоего развития. Думаю, и твой дед ошибся в его оценке. Следуй за мной. Тебе требуется отдых. Тренер помог выйти с огороженной территории и добраться до матов. Даже поддержал, так как силы резко закончились, и я почти рухнул. Мир закружился. Ну итера приложил руки к моей голове. От его ладоней распространился жар, и вскоре слабость ушла. Ты должен научиться рассчитывать силы. Пока ты молод, организм посылает тебе обманчивые сигналы, вроде того, что ты можешь создать заклинание, но энергии для нее не хватает. Понимаешь? Менторским тоном осведомился у меня сенсей. В настоящем бою ты быстро умрешь. Я научу тебя правильно расходовать силы и применять заклинания. Интересная задача. Хороший потенциал при полном отсутствии навыков и знаний. Японец как-то предвкушающе улыбнулся. Любил сложные задачи или большие гонорары. Отдохнул. Ступай. Я пожал плечами и отправился на выход. Да. Пожалуй, не стоит сегодня больше тренироваться. Может, и зарядку пропущу. Мало ли как организм отреагирует на попытку побегать. Добравшись до своей комнаты, застал там Юки. "Где ты был?" набросилась на меня девушка. "Не дождался меня после вчерашнего разговора. В спортзал ходил". "Ты ведь сама предложила", возмутился я. Немного растерявшись от подобного напора, "Это что за наезд? Мы, блин, не муж и жена", но возмущаться не стал. Я же опытный, поживший на этом свете чувак. Знаю, что бабе сначала выговориться надо. Поэтому просто молча смотрел на нее. "Ну ладно", смилостью велась надо мной девушка. Как ни странно, не ставшая педалировать эту тему. Чем заработала в моих глазах большой жирный плюс. Пошли со мной. Переодену тебя и подготовлю к выезду в город. В этом тебя примут не за члена правящего дома, а за крестьянина, сморщила она носик и вытащила меня из комнаты. Следующие несколько часов я провел в апартаментах сестры, выступая в роли манекена. Наряды менялись со страшной скоростью. Ассистировали ей сразу четыре служанки, и все загадочно улыбались, когда я стягивал очередную рубашку или кимоно. От чего-то подобное время меня не угнетало, а совсем наоборот, было прямо в кайф. Наконец Юки выбрала, в чем мне лететь в столицу: широкие шорты, свободная футболка, солнечные очки и кепка козырьком назад. Я типа модный пацанчик. С одной стороны, наконец-то нормальная одежда. С другой, я выглядел как старпёр в детских шмотках. Стоп, о чём я? Мне ведь снова девятнадцать. В самый раз. Долой старые привычки, да здравствуют новые. Спасибо, Юки, ты молодец не удержался и обнял сестру. И вновь от высказанной мной благодарности девушка довольно зарумянилась. У них тут что, благодарить вообще не принято, что ли? И вы тоже. Служанки одновременно покраснели и поспешно покинули комнату. Юки переодевалась прямо при мне. И хоть я отвернулся, успел кое-что заметить. Блин, Да откуда во мне столько энергии? Совсем недавно помирал ведь, а теперь как в первый раз. И почему у нее такой откровенный наряд? Я с трудом сдержал недовольство. Может, подобная мода у них в норме? Юки походила на американскую черлидершу. Очень короткий яркий топик, такая же юбка, белые чулки до колен и милые туфельки с бантиками. Так, Ваня, прекращай опять думать, как сталпёр. Юки выглядит просто отпадно. Пусть хвастается. Да и я модный японский чувак, и богатый, кстати. Мы вышли из дома и отправились к стоянке флайеров. Добирались минут пятнадцать пешком. Зачем они так далеко паркуются? По пути сестра вручила мне карту и умные часы тоже ничем особо не отличались от прошлого мира. Блин, тут что, вообще разницы нет в некоторых моментах. Моя нынешняя правда черная, с золотыми иероглифами вместо имени и фамилии. Видимо, остальные данные на микрочипе в карте. Не понял только зачем. Все ведь в мобиле. Я и баланс знал больше миллиона йен. Гигантская сумма. С учетом, что хороший гоночный флайер стоил тысяч сорок, можно хоть сейчас бежать из дома и до конца жизни не работать, ни в чем себе не отказывая. Правда, сдается мне, что тогда суровый адмирал меня найдет и будет как в той истории с нападавшим на меня несколько дней назад. Интересно, невестушка согласится зайти в какой-нибудь ресторан, где готовят нормальное мясо. Наверняка у них тут должны быть заведения для иностранцев. Да и не могут все поголовно рис да рыбу жрать. Надо было в интернете глянуть. Но в любом случае сходим, заодно посмотрим, как тут живут люди. Интересно же, что можно привнести сюда с личной выгодой. попаданец я или нет? Мне положено прогрессировать. Дедовые деньги это хорошо, но забрать ведь могут в любой момент лучше иметь свой собственный стабильный заработок. После армии меня нормально так помотало, и войти-войти пытался, и бизнесом неплохо занимался, и в универе экономику изучал. Прорвемся. Энергии теперь хоть отбавляй. Второй шанс я точно не упущу. Акёрлённый грандиозными планами, я уселся в комфортное кресло флайера и транспорт взлетел, управляемый молодым серьезным японцем. Блин, какой же кайф летать. Наша птичка летела по небу как дирижабль, со скоростью самолета. Никакой тебе качки или завывания. Сми-8 вообще ни в какое сравнение. Тишина и покой. Ну и живописные пейзажи. Вообще под нами раскинулась настоящая красотень. Многоярусные фермы, нетронутые леса, пасторальные японские деревушки, бамбуковые рощи, горные реки. Посмотрев в зеркало, я обнаружил, что за нами следует еще три флайера попроще. Нас преследуют. С некоторым напряжением обратился к сестре. Нет, Это просто охрана, удивленно ответила Юки. Никак не могу привыкнуть к твоей потере памяти. Так положено. Вне территории поместья любого представителя семьи обязательно охраняют. Не переживай, они очень хорошие телохранители. Если мы умрем, они убьют себя. М да. Меня, честно говоря, вообще не вдохновляла подобная перспектива. Никогда не понимал эти камикадзе японские заморочки. Чуть что, живот себе вскрывают, дикие люди. По мне, пусть лучше все живые останутся, кроме наших врагов.